Скворцы турнидая представляют собой средней величины птиц, плотно сложенных, с коротким хвостом и длинными крыльями. Оперение пышное, весьма разнообразные окраски. Скворцы являются для Старого Света тем же, что трупиалы для Америки. Живут они во всякое время большими или малыми стаями и сообща делают всякую работу. Это живые, беспокойные, Постоянно занятые птицы, отдыхающие лишь на короткое время с тем, чтобы затем снова взяться за какую-нибудь работу. Их пищу составляют насекомые, черви, слезняки и отчасти плоды и семена. Свои неправильно построенные гнезда они свивают в дуплах деревьев, во впадинах скал и стен. Все виды легко переносят неволю, являются едва ли не самыми забавными птицами из всех, какие содержатся в клетках. Наш общеизвестный обыкновенный скворец, шпак, стурнус вульгарис, имеет разную окраску в зависимости от возраста и времени года. В Южной Европе водится очень близкий ему вид черный или одноцветный скворец, униколер, вполне заменяя для южан нашего скворца. Этого дворового певца наших крестьян. Обыкновенный скворец водится во всех частях Европы и в Средней Азии. Он предпочитает ровные местности и их луговые заросли, но останавливается и в деревнях, если ему выставить скворечник. Из всех наших перелетных птиц скворцы прилетают раньше всех и остаются до самой глубокой осени. Зимой они находят приют главным образом в Южной Европе и отчасти в Северной Африке. Едва ли найдется птица живее, бодрее и веселее скворца. Когда он прилетает к нам, погода бывает еще очень пасмурная, но, несмотря на стужу и скудное пропитание, он уже в первые дни весело поет и не теряет своего вечно хорошего расположения духа, Самое пение его, впрочем, неважное. В нем слышится несколько неприятных хриплых нот, но слушаешь их все же охотно. Интерес к их пению увеличивается еще их известной способностью подражать. Чуткое ухо скворца легко улавливает всевозможные звуки. Насколько верно подражает эта птица даже свисту человека, мы узнаем от Дика. Один из моих скворцов, рассказывает он, дал повод очень курьезному случаю. Болея однажды горлом, я начал звать своих садовников свистом. Случилось несколько раз, что люди поспешно прибегали ко мне, когда я их совсем не звал. Оказалось, что гнездовавший поблизости дома скворец перенял мой свист и частенько подражал ему с большой точностью, и одинаковой силой. В конце апреля скворец кладет в гнездо первые 5-6 продолговатых светло-голубых яичек, которые высиживаются самкой. Лишь только птенцы вылупятся, оба родители бывают так заняты их кормлением, что отцу остается мало времени для пения. При таких заботах молодым достаточно 3-4 дней чтобы стать самостоятельными. Хотя скворцы приносят иногда значительный вред виноградникам, плодовым садам и огородам, но все же польза их так велика, что их бесспорно следует считать лучшими друзьями сельских хозяев. Они в громадном количестве уничтожают улиток, саранчу, гусениц, и сельский хозяин поступит очень рассудительно, если приласкает этих высшей степени полезных птиц. Опасными врагами скворцов являются соколы, ястребы и отчасти куницы, ласки и белки. Однако сильное размножение скворцов вскоре уравнивает все понесенные потери, а ум спасает их от опасности. Вот преследование человека скворцов ограждает их миловидность, а еще более невкусное малосъедобное мясо. В клетках скворцов держат реже, чем они того заслуживают. Они неприхотливы, очень умны, понятливы, веселы, приучаются насвистывать песни, повторяют слова и могут прожить до 50 лет. Ближайший род только что описанного скворца – Розовый скворец или каменный ширкун, пастор Росеус, отличается длинным висящим хохлом на затылке. Эта птица живет в Европе и Азии и принадлежит к числу кочующих птиц. Розовый скворец гораздо беспокойнее и деятельнее обыкновенного. Но пение его еще хуже. Это нечто иное, как «бессвязно крикливое», Сиплые звуки, как истребитель многих вредных насекомых и в особенности страшной саранчи, эта птица заслуживает беспредельную благодарность со стороны земледельца. Она так ловко ловит различных насекомых и притом отличается такой ненасытной жадностью, что можно только удивляться, как быстро совершается у нее процесс пищеварения. Волоклюи Бубхада отличаются от всех остальных скворцов сильным, загнутым у конца клювом и плотными, снабженными крепкими когтями ногами. Наиболее известен из двух видов этого рода. Волоклюй африканский, Эрифорихихана, распространенный по всей Средней Африке. Эта птица встречается маленькими стайками и всегда поблизости больших млекопитающих, без которых она, по-видимому, совсем не может жить. Она посвящает свою деятельность именно тем животным, на которых встречаются раны, привлекающие мух, клещей, слепней и оводов. Эренберг совершенно прав, говоря, что волоклюи лазают по животному, как дятлы по деревьям, и искусно достают насекомых, из всякого места на теле. Самым красивым оперением всего семейства обладает род блестящих скворцов, лампроторнис, живущий в Африке и населяющий самые разнообразные местности. Наиболее известный вид этого рода бронзовый скворец аэнеус, верхняя часть тела которого темно-зеленого, а нижняя пурпурно фиолетового цвета. Птица эта живет в Африке большими стаями и держится на деревьях. Только выискивая червей-насекомых, она решается спуститься на землю. Пение ее мало мелодично, но она очаровывает наблюдателя живостью, веселостью, подвижностью и роскошью ее сверкающего оперения. В Северной Африке довольно часто встречается стальной скворец «Калибеус» окраска которого отличается чудными блестящими переливами самых разнообразных оттенков. Живут эти птицы обыкновенно парами, и только после вывода детенышей образуют небольшие стайки. Все существо стального скворца вполне гармонирует с его роскошным оперением. Это умная, живая, деятельная птица, полное сознание собственного достоинства. В литературных произведениях певцов и поэтов Абиссинии стальной скворец играет видную роль. Ему приписывают изобретение – пение, принимая вероятного внимания скорее его усердие, нежели благозвучие песни. Великолепный скворец, супербус, окрашен сверху в сине-зеленый цвет, снизу же он прекрасного коричневого цвета. Над образом жизни его сделано еще мало наблюдений, но все же можно заключить, что в существенных чертах он сходен с его северным родичем, меднобрюхим скворцом Крисогастер, оба вида представляют собой пастушьих птиц, которые всегда сопутствуют стадам рогатого скота и овец. Белобрюхий скворец Леукогастер, красотой, роскоши оперения, выделяется даже в Абиссинии, столь обильной красиво окрашенными птицами. Мейны эулабес, характеризуются очень плотным телосложением, толстым высоким клювом, сильными короткими ногами, округленными крыльями и мягким шелковисто-блестящим оперением. Голова украшена более или менее широкими участками, покрытыми голой кожей, и кожистыми лопастями. Типом может служить певчая мейна «Эулабес религиозус» густого черного цвета. Живут мейны в гористых, заросших лесом областях Южной Индии и Цейлона. Они своим характером и поведением напоминают во многом нашего скворца. Пение их богато чистыми мелодичными звуками, хотя и заключает несколько неприятных тонов. Кроме того, они одарены искусством подражания, и ученые-мейны оцениваются нередко в несколько сот марок. Любители уверяют даже, что своей переимчивостью эти птицы превосходят всех попугаев. В Австралии и на Зонских островах живут чрезвычайно разнообразно сложенные птицы, которых принимают за средние формы между скворцами, сорокопутами и ласточками. Их рот называют ласточковыми скворцами – артамус. Этот небогатый видами род предпочитает лесистые области. По окончании птенцовой поры ласточковые скворцы собираются в многочисленные стаи, в которых, однако, господствует полнейшая свобода и каждая отдельная птица делает то, что согласно с ее желанием. Ласточковый скворец Артамус фускус может служить типичным представителем всего рода. Живет он в Южной Азии и попадается даже на склонах Гималайских гор. Это житель высот, неохотно спускающийся на землю.